313. Могли замечать необычные пространственные токи такого напряжения, что они пересиливали мысленные посылки. Явление редкое, и тем более его следует отметить. Неистовые пространственные токи не продолжаются долго, потому очень замечательно их наблюдать. Они не могут быть продолжительными, иначе они произвели бы катастрофу. Само равновесие не может не противиться им, но каждый такой момент опасен, называем это бездною вихри.